Глава четырнадцатая. Если рассказывать о самих испытаниях, то в них ничего особенного не было. Просто работа. Ну, довели машину до готовности, проверили в который раз узлы и агрегаты и выкатили ее на старт. Самое начало осени — сентябрь. Деньки стоят по-летнему теплые, пригожие. Солнышко, правда, стало пригревать значительно мягче, Нет уже того жесткого каленого пекла в полдень. Отполыхали зарницами теплые августовские грозы и утихли, а на смену им пришли первые, пока еще короткие осенние дожди. Под такой дождик уже и не хочется лишний раз попадать, похолодал душик. Но до настоящей осени еще далеко, и листья на деревьях даже не думают окраску менять, зеленеют в свое удовольствие. Эх, была бы сейчас весна, Когда погода так и шепчет. На деревьях вовсю прыть Нежные листочки растут, А по ночам соловьи Свою нетленку выкладывают, Вечный романсы о влюбленных высвистывают. Да. Но чего нет, того нет. Осень тоже неплохое время года, Только не поздняя С ее затяжными холодными ливнями И ночными заморозками. А вот такая, мягкая, теплая, только-только вступающая в свои права и постоянно оглядывающаяся на лето. Мол, а не рановато ли я пришла? Не слишком ли поторопилась? Вот в один из таких погожих сентябрьских дней мы и приступили к первым летным испытаниям. На Земле-то все работает нормально. Теперь будем смотреть, как оно себя в воздухе покажет. Опять же, из практической грузоподъемностью определиться нужно – а также с реальной дальностью и продолжительностью полета, с расходом топлива и так далее и тому подобное. У нас же не только планер новый, экспериментально-прорывной, но и оборудование точно такое же, со всеми системами и двигателями. Так что программа испытаний нам предстоит насыщенная. И что самое важное, от того, как пойдут эти испытания, зависят все наши дальнейшие действия. Второв уже как на иголках сидит. Время уходит, зима впереди. С телеграфа практически не вылезает, руку на пульсе держит. Хочет быть в курсе подготовки площадок приземления по предстоящему маршруту перелета, а также баз технического снабжения на них. Все же согласовывать нужно. Доверенные лица этим на местах занимаются, но постоянно какие-нибудь проблемы да возникают. С одними чиновниками сколько нервов пришлось потратить, сколько денег на подмазывание ушло. А еще с людьми проблемы. Персонал основной и руководящий только-только подобрали, но и его, пока держим при себе, никуда не отправляем. Вот когда с машиной начнет что-то проясняться, тогда и пойдет дальнейшая движуха. А это тоже деньги, и неплохие, между прочим. Поэтому нетерпение второго понять можно. «Можно. Понимаю. Но и шибко торопиться не хочу. Не то, что не хочу, а просто права такого не имею. Мне же потом отвечать, случись что? Мне и Игорю». Так что первого взлета все ждали с вполне понятным нетерпением. Предварительные рулежки на различных режимах мы уже провели, даже подлеты коротенькие выполнили. Посмотрели, как машина себя ведет, как на рули реагирует, управляется. Пока хорошо, ведет и управляется, вот поэтому решено приступить к следующему этапу испытаний, к практическим полетам. Все испытания проводил сам. Еще зимой, как я и упоминал, набрали небольшой штат, укомплектовали три экипажа. Это иноземные инженеры с механиками и несколько авиационных специалистов, пилоты с инженерами, радисты. Предлагал Маяковскому поучаствовать в новом проекте, но тот отказался. Слишком много у него накопилось материала, которое необходимо переработать и издать. Опять же, фотографии никто за него делать не будет. А снимков за это время накопилось столько, что половина снимаемой им комнаты битком завалена. Договорились с ним предварительно, что вот как только дела разгребет, освободится немного, так сразу и поступит в мое полное распоряжение потому как прекрасно понимает перспективы этого дела и упускать возможность увидеть что-то новое, доселе неизведанное, ему не хочется. Как не хочется и упускать прекрасную возможность хорошо заработать. Ладно, отвлекся. Так вот, о первом настоящем подъеме самолета в воздух. Те подпрыгивания и подлеты я за настоящие полеты не считаю. Запустились, проверили системы, Вырулили со стоянки на грунтовую рулежку, механизация во взлетном положении, ну и покатились потихонечку к полосе. У меня под левой рукой на горизонтальной приборной панели небольшое колесико стоит. Вот я им и рулю, как на автомобиле. Тоже новшество, и патент на него на мое имя оформлен. В соавторах, Игорь, отчисления на нас обоих пойдут. Когда-нибудь. На перспективу работаем. Связь с командно-диспетчерской службой установили, запросились на старт. Стоим, носом на северо-запад, готовимся к взлету. Карту читаем, систему проверяем, контроль проводим. Триммер пока не трогаю, колесо в нейтральное положение установил. Сначала так слетаем, а уже потом будем проверять управляемость в последующих полетах. Моторы прогреты, работают нормально все стрелочки стоят на положенных делениях высотомеры на ноль выставили по аэродромному давлению можно взлетать переглянулись с помощником и инженером кивнули друг другу и скомандовал увеличить обороты до взлетного режима инженер плавно руды вперед толкнул взревели моторы на максимальных оборотах качнулся вперед самолет заскрипели тормоза потянули вперед машину винты взрывая колесами грунт. «Взлетаем!» Показания приборов в норме. Ждать больше нечего. А портить полосу колеями не нужно. Вот и отдал команду. Ну и штурвал от себя отжал. Короткий разбег, потому как самолет пустой, даже топливо заправили совсем немного, из расчета на один круг. Скорость быстро растет, амортизаторы стоек колес отрабатывают неровности грунта, Оттого и катимся почти мягко. Потихонечку отпускаю штурвал, краем глаза фиксирую скорость. Пора. Плавно тяну на себя штурвал. А не получается, сильнее тянуть нужно. И самолет тяжелый, и триммер в нейтральном положении. Напрягаюсь, и машина как-то очень уж легко отрывается от земли. Мгновение выдерживаю ее над полосой и перевожу в набор высоты. А вот дальше с набором скорости становится легче. Приходится ослаблять тянущие усилия на штурвале. Но это и хорошо. Значит, все мы правильно посчитали. Когда начну использовать триммер, усилия на взлете станут нормальными. А пока так. Поэтому можно и нужно чуть прибрать обороты, чтобы эти усилия снизить. Колеса, то есть шасси, как и механизацию крыла, пока не убираем. Первый полет выполняю так. Придется попотеть, но недолго. Вверх тоже не стремлюсь, плавно разворачиваюсь на 180, выдерживаю по прямой несколько минут и завершаю круг выходом на посадочную прямую. Подходим к нашей полосе, прибираем обороты до малого газа и почти сразу же приземляемся. Сопротивление воздуха большое и скорость практически сразу падает, только и успеваю приподнять нос и коснуться земли основными стойками. И здесь приходится прикладывать значительные силы. Вытягивать с усилием штурвал на себя. Нет, без тримера явно не обойтись. Катимся спокойно, тормозить не требуется, лишь бы с направления не сбиться. А потом можно и на стоянку отрулить, на послеполетный осмотр и проверку. Остыть за это время, пот высушить, и еще один вылет, если все будет в порядке. А вообще... Это я уже на свой страх и риск сразу в небо рванулся. Так бы, по идее-то, нужно было бы еще по земле денек-другой покататься, порулить на разных режимах работы двигателей. А еще лучше поподлетывать, поподскакивать на полметра-метр от земли с последующим приземлением. Но, увы, нет такой возможности. Полосишка-то у нас недостаточной длины. Так разок подскочишь, сразу же приезжать машину к земле не успеешь и выскочишь за пределы летного поля разом. А там... у что там? С одной стороны окраины городские начинаются. Те самые, в которых меня как-то осенней ночной порой пытались непонятные личности ограбить. Или жизни лишить, я так и не разобрался с этим. Но я не об этом сейчас. А о том, что и с другой стороны поля полно препятствий. Начинаются овраги. За ними, если каким-то чудом удастся неудачливому пилоту перескочить через них, рельеф постепенно повышается, поднимается в гору и зарастает лесом. Так что ни туда, ни сюда лучше не выскакивать, а оставаться в пределах полосы. Короче, сколько мог, погонял машину на земле, покатался немного, а там и рванул в небесную синь на практике проверить, подтвердить заявленные летные характеристики нового самолета купе с маневренностью и управляемостью. И не ошибся в своих утверждениях, а скорее в таланте конструкторов той моей эпохи. Машина-то слизана один в один, с успешно и повсеместно используемой там, у нас. Оттого и был в ней так уверен, поэтому и спокойно поднялся в небо. Не подвела родимая. Конечно, нет того обилия приборов и систем, к которому когда-то привык, но и то, что есть сейчас в новой кабине пилотов, весьма ощутимый прорыв в авиации этого времени. И я всеми силами постарался часть эффекта от этого прорыва перевести в свою личную пользу, наряду с оформлением технических патентов на изобретение по новому самолету, часть из них оформил на свое имя. С помощью юриста, само собой. Один бы я с подобным делом не справился, это-то точно. А так и на наше новое акционерное общество какая-то их часть пришлась, и на мое, не меньшее. Потому что бежит времечко, не останавливается, и все ближе и ближе тревожная для меня дата семнадцатого года. Хотя, правду сказать, вижу, что дата эта может и отодвинуться на неопределенный срок потому как в обществе значительно понизился градус недовольства властью. Но не погас окончательно, и вряд ли погаснет, потому как газеты подробно освещают то, что сейчас происходит с революционным движением в Европе. К чести немцев, такой кровавой вакханалии, как когда-то у нас, они не допустили. Слишком уж уважают организованность и порядок. Поэтому и революция там проходит чинно и благородно. Рабочие сначала работают на заводах и фабриках свою производственную норму, а потом переодеваются, ужинают и только после этого выходят на улицы. Проводят митинги и демонстрации. Проведут и вновь по домам расходятся. Отдыхают перед очередным рабочим днем. И длится все это у них уже больше года. Во Франции несколько поживее, но там и темперамент у людей совершенно другой а в англии докеры побухтели побухтели выдвинули какие то требования парламент их и принял самым спешным образом всем на удивление сейчас в королевстве установилось зыбкое равновесие нерабочие не желают ломать установившийся строй удовольствовавшись повышением заработной платы снижением цен и улучшением качества в продовольствия в лавках никто либо еще но и наши на все это посмотрели посмотрели и решили перенять пример в кое то веки впервые опередить события. Пошли на кое-какие меры, облегчающие труд рабочих, сократили дополнительно рабочий день, обязали снизить цены в продуктовых заводских лавках, повысили заработную плату и так далее. Чем все это дело закончится? А посмотрим. Пока же у меня работы выше крыши, и за всеми этими заботами постепенно стало забываться, нанесенная мне сердечная обида. Не то что забылось совсем, но восприниматься стало уже не так остро. Не царапали сердце воспоминания каленой иглой, а сжимали мягкой когтистой лапкой время от времени. Ну и я всеми силами старался все это забыть, задвинуть в самый дальний уголок памяти. К алкоголю не прибегал, так порой расслаблялся немного, но в основном от общефизической и моральной усталости. Выматывался-то, будь здоров. Ну какой еще алкоголь? И без него, только бы до постели добраться, до да голову на подушку уронить. В своем кабинете. Так и продолжал здесь ночевать до сей поры, как меня время от времени не уговаривал Игорь переехать в город. Здесь мне и ближе, и намного проще. Время лишнее не тратится, можно в две минуты добраться до сборочной и производственных мастерских. А город? Выбираюсь я туда иной раз. Ну, когда уж совсем не в становится. Сбрасываю напряжение. Какие-то новые связи искать не пришлось. Заявился как-то по старой памяти после выпитого стакана к той самой знакомой вдовушке, а она-то и свободна оказалась. Вот к ней и езжу разика два-три в месяц. Обязательств никаких, но кое-чем помогаю. Деньги потихоньку на комоде оставляю. Похоже, и ее такое положение дел полностью устраивает. Ну и хорошо. Игорь набрал в штат несколько пилотов. Раньше-то у нас всего один летчик-испытатель был, а сейчас их аж трое. Один на Муромцах служит, второй принимает, облетывает одномоторные машины на заводе в городе, а третий... Третий после довольно продолжительных поисков и собеседований был им взят на перспективу. Перейти сначала под мое руководство в экипаж на наш новый самолет, а потом и на самостоятельную работу. Это если наш новый коммерческий проект заработает. Хотя все равно будем рано или поздно расширяться. Вот тогда-то и пригодятся нам опытные кадры. А еще мне вот такая мысль покоя не дает. На пассажирских рейсах обязательно ввести штат стюардесс. А что? Если уж шокировать или эпатировать современное общество, то по полной. Вот и Игоря этой своей очередной идеей увлек. Тот потихонечку от супруги начал пути решения этой проблемы искать. Вот пока так вспоминал-рассуждал, до стоянки и докатились. А там выключили двигатели и вместе с механиками занялись полетным осмотром. Ну и заодно к повторному вылету готовились. Почему бы и не слетать еще раз, если машина ведет себя отлично, и замечаний практически нет. Так что вперед, на вылет, потому как время теперь – деньги. В самом прямом смысле. Дозаправились, запустились, вырулили на старт и взлетели. На этот раз накрутил перед взлетом триммер, поэтому и усилия на штурвале были вполне соразмерными. А вообще... Нужно будет обязательно с собой краску брать и в следующем полете риски рисовать, чтобы потом проще было. Сделал оборот до риски и нормально, можно спокойно взлетать. Или вот на посадке обязательно нужно будет заметить, сколько оборотов колесика придется сделать. Посчитать их и тоже отметочку нарисовать. Ну и инструкцию полетной эксплуатации потихонечку заполнять. Не один же я собираюсь на новой машине летать. Шасси убрал сразу же после взлета, а вот с закрылками так делать поостерегся. Сначала высоту набрал. И только потом дал команду инженеру начинать их уборку короткими импульсами. Ну и разгонялись само собой. С убранными шасси и механизацией совсем другое дело. И триммер пришлось в обратную сторону раскручивать. Аккуратно, без резких маневров, с на крыло покачался, пару горок с набором и снижением сделал, а полет по кругу выполнил уже по классической коробочке. И, как положено, на траверзе полосы выпустил колеса после третьего разворота механизацию. Механизацию выпускали очень осторожно, тоже короткими импульсами. И вновь аккуратно поманеврировал, проверил управляемость машины. Выполнили четвертый, все внимание на скорость и высоту вышли в створ посадочной полосы. Штурмана у нас пока в экипаже нет, поэтому все маневры выполняем на глазок по визуальным ориентирам. Да и не нужен он пока. В этом районе могу с закрытыми глазами летать. На входе в глиссаду снижения да выпустили механизацию в посадочное положение. Сердце при этом замерло, лоб испаренной покрылся. Все-таки в первый раз подобное проделываем. Мало ли что может случиться. А вдруг рассинхронизация пойдет? И на каком-нибудь из крыльев, закрылок или быстрее выпустится, или вообще откажется выпускаться? Хоть на земле и прогоняли не один раз системы, но в полете всякое может случиться. Мы к подобному готовились, но все равно страшно. Система выпуска отработала штатно, закрылки выпустились в посадочное положение. Одновременно с выпуском чуть добавили обороты мотором и вошли в глиссаду. Но и пришлось еще колесико триммера накручивать. На два оборота, как сосчитал. Доложила готовность к посадке и штатном срабатывании систем. И уже вот она, полоса. Грунтовая, конечно, но все равно такая желанная. Все-таки моральная, эмоциональная и нервная нагрузки на человеческий организм Сейчас запредельные. Это остальным членам экипажа хорошо. Они реально не представляют опасности первых экспериментальных полетов. И к этой новой технике пока подходят с такой точки зрения. Мол, самолет красивый, значит и летать он будет хорошо. А все эти новые системы, ну работали же они на Земле. Святая простота. Но и развеивать эти заблуждения не спешу. Для всех так будет лучше. Сели, зарулили, выключились. Все, на сегодня достаточно. Оставил машину в заботливых руках механиков, расписался в журнале об отсутствии замечаний и потихоньку направился к дожидающемуся меня у ангара Сикорскому. Ну как? Весьма неплохо. На сегодня хватит, а завтра, если позволит погода, выполним еще несколько кружков. А там... Если машина себя хорошо покажет, можно будет и повыше забраться, и слетать подальше. Теперь остается только часы налетывать и смотреть, как она себя вести будет. Сам будешь летать? Ну, а кто еще? Конечно, сам. Мне же на ней еще на восток лететь. Ну да, ну да, покивал головой Игорь. На днях Шедловский возвращается. Так это же просто отлично. Значит, война и в самом деле закончилась. «Наконец хоть кто-то появится, кто с чиновниками на одном языке говорить может. Не то, что мы с тобой. Так что радоваться нужно, а не грустить». «Да я радуюсь», — отмахнулся Игорь и замялся. «Что?» — уловил сомнение товарища и сразу насторожился. «Неужели очередные неприятности на мою голову появились?» «Мадемуазель Астраумова вчера видел», — подтвердил Сикорский, — «мои опасения». И зачем-то уточнил. Елизавету Сергеевну. Все, Игорь, у меня еще дел выше крыши. Нет никакого желания продолжать этот разговор. Я побежал. Да погоди ты. Вечно торопишься куда-то. Но неужели тебе все равно? Да, мне все равно. У нас с ней разные дороги. И, Игорь, не продолжай. Да не продолжаю я. То есть продолжаю, конечно. Просто она интересовалась именно тобой. И зачистил, словно торопился, успеть высказаться до моего ухода. «Смотреть на тебя больно. Ты в зеркало когда последний раз на себя смотрел?» «А я не девушка, чтобы на себя в зеркало любоваться. Да и было бы на что там любоваться. Страшилище, шрама вся морда». «Вот зря ты так о себе. Шрамы мужчину украшают. А Елизавета Сергеевна весьма переживает от того, что ты прекратил с ней общаться». От такого кощунственного и даже наглого обвинения я оторопел. Ничего себе. Так я еще и крайним оказался. У меня после столь неожиданных претензий в первый момент даже никаких подходящих слов не нашлось, кроме матерных, чтобы хоть что-то сказать в ответ на столь несправедливое обвинение. Впрочем, и во второй момент тоже не нашлось. Очень уж сильно всколыхнулась беспричинная обида в груди. А дальше... Я уже просто промолчал, потому что обида переросла в злость. Пусть Игорь продолжает говорить, так хоть узнаю, в чем там меня еще облыжно обвиняют. Просила передать, что сегодня вечером будет прогуливаться по Невскому рядом с Казанским собором. Не заметил моего возмущения Игорь. Я тебя услышал. А теперь прошу прощения, но у меня и впрямь очень уж дел много. И я поспешил уйти. А то, не дай бог, еще что-нибудь такое этакое услышу. Ишь, на свидание она приглашает. Лучше бы гадости каких-нибудь про меня наговорила. Право слово. Насколько бы тогда легче было все это вспоминать и воспринимать. И что теперь делать? Идти или не идти? Вроде бы как успокоился за это время. Утихла боль в груди. И снова здорово. Нет, не пойду. Как раз весьма ко времени приехал в Торов. Только-только я от Игоря отошел. Всего-то с десяток быстрых шагов и успел сделать. Николай Александрович прямо к ангарам и подкатил на своем лимузине. И за рулем самолично сидит, нравится ему это дело. Меня увидел, затормозил рядышком, наружу выскочил. Он с зимы у нас в Петрограде практически безвылазно сидит. Все дела делает. Крутится, словно белка в колесе. Ну и у нас, через день-два появляется, обязательно, процесс создания нового самолета контролирует. Сегодня вот только что-то припоздал, хотя собирался обязательно на первом вылете присутствовать. «Уже слетали, Сергей Викторович?» Первым делом поинтересовался Николай Александрович, пожимая мне в приветствии руку. «Да, только что сели. А меня дела задержали. И как результат?» Отлично. Просто отлично. Для первого раза, конечно. А дальше посмотрим. Это очень хорошо. Как долго затянутся испытания? Когда можно будет к делу приступать? Вроде бы не было никакого повода для спешки, Николай Александрович. Насторожился я такому интересу. Или что-то изменилось? Изменилось, изменилось. Время года изменилось, Сергей Викторович. Осень наступает. Осень с ее затяжными дождями. А там и до заморозков недалеко. Сейчас любая задержка смерти подобна. Если еще немного промедлим, то там... Второв махнул рукой куда-то в сторону, явно намекая на восток. На самом-то деле это был запад, но право слова, кто бы на это обратил внимание, кроме меня. Так что только кивнул головой на эту сентенцию. Там замерзнут дороги, зимники образуются. И мы с вами окажемся никому не нужными. Понимаете? Сейчас самое время для того, чтобы показать всю эффективность мною задуманного. Помолчал мгновение, пристально вглядываясь в мое лицо, и признался. Ну и сверху начинают понемногу давить. Золота-то в казне всегда не хватает. Все я понимаю, любезный Николай Александрович. Но и без испытаний лететь на новом самолете к черту на рога тоже, как вы говорите, подобно смерти. А ну как, что-то откажет, сломается. Кто и где ремонт проводить будет? Сергей Викторович, а для чего тогда мы по маршруту вспомогательные аэродромы создавали? Обслугу нанимали. Деньги наемным работникам платили. И сейчас платим. Бензин даже на места завезли. Голубчик вы мой. Но неужели в случае какой-либо поломки, не дай бог, перекрестился Фторов, нельзя будет отремонтироваться на ходу? Все же аэродромы у нас расположены рядом с развитыми промышленными городами. А ведь действительно, почему я сомневаюсь? Чего опасаюсь? Самолет отличный, проверенный тем, моим временем и годами успешной эксплуатации. Подумаешь, моторы и системы другие, так и использовать их придется не столь интенсивно, как у нас когда-то. Опять же, и проще они, значит и в обслуживании и ремонте тоже легче. А Николай Александрович не унимается. Вот на перелетах и испытаете свой новый самолет. «Игорь Иванович, ну хоть вы ему скажите!» Обратился Фторов за помощью к подошедшему к нам как раз в этот момент Сикорскому. «Хорошо. Согласен с вами», — решился я. «И еще мне интересен этот момент, вот по какой причине стал. Если таким образом Фторов к Игорю за моральной поддержкой обращается... Значит, они за моей спиной сговориться успели. Ладно, разберемся. Позже. А пока... Когда вы предлагаете вылетать? Сергей Викторович, да чем быстрее, тем лучше. Хоть сейчас? Сейчас не получится, улыбнулся я горячности второго. Нужно и вещи собрать, и экипажу с семьями попрощаться. А вот утром можно вылететь. Отлично. «К которому часу мне приехать?» «К пяти утра подъезжайте». «Хорошо, буду. Тогда давайте прощаться, Сергей Викторович. Поеду дела завершать и собираться». Ивторов укатил. А я подхватил Игоря под руку и потащил к самолету к заинтересованно поглядывавшим на нас людям. Но ну и на ходу постарался прояснить по-быстрому эти непонятки за моей спиной. Так вижу, что уговорил так и тебя, Николай Александрович, сократить полетное испытание. Уговорил. А почему ты меня в курс дела не ввел? Да не успел я. Только вчера с ним об этом разговаривали. Не успел он, хмыкнул в ответ на эти слова. А встречи с госпожой Остроумовой успел, а о действительно важном для нас деле нет. Прекрати ерничать, поморщился Игорь. Я просто не ожидал, что Фторов именно сейчас приедет. И что ты сбежишь при одном лишь упоминании об Елизавете Сергеевне? Ладно, забыли. А ведь Игорь кое в чем прав, как ни крути. Давай к делу вернемся. Так почему ты предлагаешь сократить летные испытания? А зачем их в таком объеме проводить? Как самолет делали, мы все видели и контролировали этот процесс. Взлетел он просто превосходно. Так что еще нужно-то? Дальше только летать и летать остается а сломаться любой механизм может. Вот так. Признаю, есть в такой логике смысл. Ладно, примем как данность. А Игорь не унимается. И когда собираешься вылетать? Ночью, — махнул мысленно рукой. И сразу же уточнил. Ближе к утру. В пять. Понял. Буду. А Елизавета Сергеевна? — Значит, не судьба. У нее своя дорога, а у меня своя. — Дело, конечно, твое, но не ошибаешься ли ты сейчас? — Время покажет, — поморщился в ответ. Как раз в этот момент мы с ним и к самолету подошли. — Игорь, давай лучше делом займемся. Нужно аптечку скомплектовать, экипаж предупредить. Им ведь тоже собраться нужно. Короче, сомнения и воспоминания прочь отбросил Слишком уж много хлопот перед вылетом образовалось. Опять же, все проконтролировать нужно. Опыт это в подобных перелетах, да еще на столь длительный срок, ни у кого нет. Поэтому пришлось самым буквальным образом составлять список всего нам нужного, потом вдумчиво над ним работать, оставляя действительно самое необходимое. В конце концов за голову схватился «А ну как оставлю якобы лишнее, а оно как раз и понадобится». Так что не буду я ничего оставлять, все с собой заберу. Зато появится на аэродроме назначение вполне себе полноценная ремонтная база. Ну, почти полноценная, именно для нашего самолета. Так-то должны были завести туда и горюче-смазочные материалы, и какую-то мастерскую оборудовать. Какую? На словах второго все якобы завезли и все оборудовали, и вроде бы как все нормально сделали но его-то там не было, все со слов. Так что, пока своими глазами мастерскую и аэродром на месте не увижу, особо и не верю в сказанное. Опять же, с второго удалось еще разок по телефонной связи переговорить. Позвонил в гостиницу, попросил передать ему мою просьбу связаться со мной срочно. Часа не прошло, как на столе в кабинете телефон затрещал. «Благодетель мой» — обозначился. Поговорили. Задал вопрос об охране и сопровождении груза. Как-то раньше даже и времени не было подобными мыслями заморачиваться. А вот сейчас, перед самым вылетом, что только в голову не лезет. Но успокоился. Подобные вопросы уже давно решены, и охрана сопровождения груза во главе с чиновником казначейства прибудут точно к моменту вылета на аэродром. Вот еще добавляется плюсом неучтенный мной дополнительный вес. А почему раньше мне никто ничего не говорил? Хорошо, хоть второв сразу обрадовал. Количество новых пассажиров невеликое, всего-то трое. Всего-то. Да это на круг больше двадцати пудов выходит. Или триста с полтина килограммов. Как ни крути. Огляделся в кабинете. Надо бы и мне свои вещички собрать в конце-то концов. Хотя тут и собирать-то нечего. Вытянул с трудом из шкафа закваяж из-под самой нижней полки с бумагами. Он у меня туда еле-еле втиснут был, наряду с сапогами. Места там уж слишком мало. Встряхнул пару раз, чтобы хоть немного прежнюю благородную форму вещи придать. Вздохнул, потому как мои усилия почти ни к чему не привели. Доплюнул на это дело. И так сойдет. Сейчас его вещичками набью, он и потолстеет, распрямится от складок. Заодно и сапоги выдернул. Стою, смотрю на распахнутые створки моего дорожного вместилища и вздыхаю. А вещичек-то у меня и нет. От слова совсем нет. Мундир офицерский я здесь оставляю, вряд ли мне он там пригодится. Да и неудобно в мундире самолетом управлять в длительных перелетах. Движение сковывает, погоны на плечи давят. Награды за привязную подвесную парашютную систему цепляются. Оторваться и потеряться могут, да и вообще. Есть у меня летный комбинезон, вот в нем и полечу. Кортик обязательно прихвачу, без сомнений. Револьвер у меня всегда с собой, в кобуре под мышкой. Сколько раз не собирался арсенал свой обновить, а руки так и не дошли до этого дела. Ладно, что еще? На шкаф глянул. Штатский костюмчик вряд ли на Востоке пригодится. Не собираюсь я променады по улицам какого-нибудь города устраивать. Вряд ли будет у меня на это время и возможность. Так что положил аккуратно на донышко саквояжа на СССР с предметами личной гигиены, то есть бритву и все такое, полотенчика, пару полотен, бельишко из подня сменная и все. Остальное будет лишним. Да и нет у меня остального. Ни спортивного костюма. Стоп, вот тапки точно забыл. Ну и сапоги с собой обязательно прихвачу. Кто его знает, что там за местность будет. А вдруг вокруг тайга непролазная, до да дебри лесные. Мало ли по какой надобности отлучиться в заросли придется. Так что беру. Вот только завернуть их нужно обязательно, хотя бы в газетку. И портянки не забыть. Опять же, стоило только о надобности подумать и о зарослях, как мысли приобрели воистину практическое направление. Поэтому и бумага туалетная в саквояж отправилась. Она совершенно лишней не будет. Что еще? Как-то грустно совсем. Вещей у меня и нет. Тарелку с кружкой, что ли, положить? А и положу. И вилку с ложкой не забуду. И вообще... Пока есть время, нужно бы на рыночек окраины ближайший смотаться, пирогов каких-нибудь в дорогу прикупить, пряников, ну или заказать. Мало ли пригодится. Решил и сделал. Прихватил портмоне и вышел на улицу. Время к вечеру, можно попутно где-нибудь и поужинать. Вообще-то в последние месяцы я с территории нашего аэродрома практически не выходил. Дальше шлагбаума не выбирался. Поэтому и притормозил на секунду, когда проходная за спиной осталась. Остановился на улице, по сторонам огляделся. Да и было бы на что смотреть, ничего не изменилось вокруг. Все то же самое, и домишки, и люди. Но все равно ощущение такое, словно в родные места вернулся. Постоял мгновение, и еще разок внимательно осмотрелся и пошел быстрым шагом вдоль по улице. Куда идти, я прекрасно знаю. И довольно скоро вернулся назад с вместительной корзинкой в руках. Купил все, что хотел. И корзинку тоже, пакетов-то никаких нет. Нет никакого желания пироги в саквояж запихивать. Пусть так в корзинке и будут. Там же на рыночке и перекусил. Не стал заходить в местный трактир, меня и пироги вполне устроили. Еще и молока прикупил, запил съеденное. Хоть и выходил совсем недавно, но на проходной пришлось предъявлять пропуск, иначе бы не пропустили. Такие у нас порядки строгие. В кабинет возвращаться не стал, к самолету прошел. Надо же удостовериться, что он к полету готов. Только после этого к себе направился. А там, несмотря на то, что до ночи еще далеко, на диван прилег. Нужно выспаться хорошо. Прилег, а сам на часы смотрю, да на окно. Хоть и вечер наступает, а на улице пока еще совсем светло. Заходящее солнце так по глазам через окно и лупит. И недавний разговор с Игорем из головы не выходит. И воспоминания. Вот воспоминания и помогли нужное решение принять. Вспомнил, как мне от дома отказали, и резко успокоился. Никуда я не поеду. Ни на какой Невский. Встал с дивана, постели с шкафа достал, с самой верхней полки. Застелил, уголок одеяла откинул. К окну подошел, штора задернул. А они у меня плотные, свет почти не пропускают. В кабинете сразу темно стало, к дивану пришлось на ощупь продвигаться. Почти на ощупь. Я и с закрытыми глазами его найти смогу. Привык за это время к кабинету. Разделся и под одеяло забрался. Потянулся с удовольствием, глаза закрыл. Еще мысль успела промелькнуть, что обязательно нужно будет с собой белье постельное забрать. Вместе с одеялом. На борту постельных принадлежностей нет. Это у нас на Муромцах, бытовая система была отлажена. А здесь машина опытная, всякими полезными вещами, еще не укомплектованная. Как раз саквояж заполню. И больше никакие мысли меня не тревожили. Проснулся сам. Первым делом время отметил. До вылета еще полтора часа. Можно и вставать потихоньку. Умылся, позавтракал. Вот и пироги пригодились. Ну и что, что остыли. Холодное так даже вкуснее. Оделся, саквояж прихватил. Чистый комплект белья постельного не забыл. Вот только одеяло пришлось так нести, подмышкой. В саквояж оно никак не влезало. Так и пошел к самолету. Обе руки ношей заняты, из под плеча свернутая в рулон одеяло свисает. Хорошо еще, что раннее утро, прохладно. Поэтому куртку накинул, все в руках нести меньше. Вот еще вопрос, кстати. А ведь прав Фторов со скорыми заморозками, а у нас зимней одежки нет придется на месте решать светает и копошение под крылом самолета у приставленной к входному люку лесенки я издалека увидел увидел и шаг ускорил это точно не наши наших я сейчас хорошо вижу они как раз входной люк открывают а эти чужие у наших за спинами стоят может то самое сопровождение но второв о трех сопровождающих говорил а этих чуть ли не вдвое больше. Странно. Как бы чего не было. Осторожность не повредит. Постарался со стороны зайти, чтобы меня не сразу заметили, а вот мне все хорошо видно было. Но ну, когда ближе подошел, то выдохнул с облегчением и назад вернулся. За вещами. Ну а как иначе-то? Как только подозрительную суету под крылом заметил, так руки и освободил для оружия оказалось зря, впрочем зря оно ничего не бывает. будем считать, что и потренировался, и проснулся сразу. сон то моментом пропал, словно его и не было. да, вещи подобрал, развернулся лицом к самолёту и понял, что на этот раз мое появление не осталось незамеченным. перестал копошиться народу самолёта, тоже в мою сторону все развернулись, ожидают. что ж, пошёл. Не торопясь, спокойным размеренным шагом. Сожжение восемь до самолета осталось, когда навстречу помощник шагнул. Явно рапортовать собрался. Поэтому наклонился, вещички свои на землю, по столь ранней паре, влажной и сырой, поставил, одеяло сверху пристроил и выпрямился, приготовился внимать докладу. Дослушал, поздоровался, подхватил барахлишко, направился к лесенке. Подал сначала саквояж в руки механика, за ним корзинку с одеялом, и только после этого развернулся к столпившимся вокруг будущим пассажирам. Экипаж остальной уже внутри, а этих снаружи держат, не пропускают. Отсюда и образовалась та самая непонятная мне суета. И правильно, кстати, делают, что не пускают. Потому что мало ли что они там говорят. Пусть сначала бумаги предъявят. «Что?» «Нет бумаги?» «Так какие тогда к нам могут быть вопросы?» «Неизвестно кого, мы на борт не пустим». Так и поднялся по лестнице в кабину, на ходу отмахиваясь от горячившихся военных. «Ну а кто же еще это может быть?» «Наверняка одни люди Батюшина, те самые, коих мне якобы для сопровождения представили». «Только тут тонкость одна имеется. Я их доселе ни разу не видел. Вообще не видел» не рядом с собой, не рядом с батюшиным, а вторые это охрана будущего груза, охрана и сопровождение. Но и у этой парочки необходимых бумаг нет, увы. У них чиновник от казначейства где-то задержался и еще не прибыл. Ну да, помню, что их вроде бы как трое должно быть, но все равно пусть на улице ждут. Не декабрь месяц, не замерзнут. Опять же и второв где-то задерживается. А времени уже без нескольких минут пять утра. Как бы пора и к вылету готовиться. Входную дверь закрыли, изрядно заставив понервничать пассажиров. Те даже перед носом самолета запрыгали. И чего так нервничают, волнуются? Мы же лестницу от дверей не убирали? Неужели ума не хватает сообразить, что с лестницей взлетать не будем? Похоже, не хватает. Или люди эти настолько далеки от авиации, что подобная мысль просто им в голову не приходит. Пришлось отправлять помощника наружу, объяснять им таким непонятливым ситуацию. Вроде бы поняли, убрались в сторонку от винтов. Ну а мы пока моторы запустим, прогреем их, а заодно и оборудование проверим. Как раз предполетную подготовку заканчивали, когда практически под крыло легковая машина подъехала. С моей стороны подъехала, поэтому я все и видел. Наблюдал, как из автомобильного нутра Фторов выбрался, за ним чиновник в казенном мундире, очевидно из казначейства, и офицер в форме. К ним все будущие пассажиры и бросились. Обступили, орут что-то, заставляют болезненно Николая Александровича морщиться. Ну да, тот просто поступил. Махнул рукой на чиновника и офицера, сделал их крайними. А сам в сторону отошел, да на меня глянул. Ну и я ему отмашку дал, да три пальца показал. Мол, через три минуты моторы выключим. Второв сообразил, головой мотнул, да к машине развернулся, наклонился к водителю. Явно что-то приказывает, да одной рукой шляпу придерживает, чтобы не потерять. Тут все понятно. На этот раз Николай Александрович с водителем приехал, чтобы было кому машину с аэродрома отогнать. «Ага, все верно. Вон и вещи промышленника из багажника машины шофер достает, в кучку складывает. И чиновник, от окружившей его группы отмахнулся, тем же самым занялся. Только у него, в отличие от промышленника, вещей мало, как и у меня, два места. Точно такой же саквояж и чемодан. Правда, чемодан довольно-таки большой. Солидный такой чемодан». И в багажник машины этот чемодан не влез, его сзади машины привязали. Вот тот и кинулся его отвязывать. Потом сообразил, командовать начал, своим людям приказал делом заняться. Ну те и занялись, отвязали чемоданчик. Офицер без вещей, этот явно с нами не полетит. Тогда для чего он тут? Со мной переговорить? Похоже на то. А ровно через три минуты мы моторы выключили. И еще через пять, дождавшись выбега винтов, дверку распахнули. В нее сразу второв и залез. Десяти секунд не прошло. Вот торопыга. Все равно нам всем наружу надо. И у дежурного отметиться, и естественные надобности перед вылетом справить. Так что как залез, так и вылез. Сам оставаться в кабине не пожелал как только увидел, что я на выход собрался. Ну а я на лесенку ногой ступил, чуть было на пальце одного из торопящихся последовать примеру второго пассажиров не наступил. А потому что нечего в кабину без приглашения или разрешения лезть. Еще чего не хватало. Глянул, а это чиновник тот. Ну да отступать не стал, так как что для меня этот чиновник. Конечно, с такого фактика начинать сотрудничество не хочется, но людей сразу на место ставить необходимо. Это он там, на приисках или на золоте старшим будет. А везде, где самолетов касается, тут шалиш. Мое право, которое я никому не уступлю, в каком бы кто звании и должности ни был. Не приучен я прогибаться. Кстати, за что частенько и страдаю. Ну, не то что страдаю, а вот карьера моя не задалась именно по этой причине. Я так считаю. Дунул бы в задницу Николаю, и дело было бы в шляпе. Так ведь не захотел. Зато совесть чиста, и человеком себя ощущаю. Да, так что оттеснил пассажиров вниз, на землю. Там и бумаги нужные у чиновника принял. Список сопровождающих, по всей форме составленный, с подписями и печатью. Сработал мой авторитет. Заодно и познакомились с ним, а потом и с остальными. И да, угадал я правильно. Те первые двое именно людьми Батюшина оказались. Столько времени ни слуху, ни духа от него не было. А когда дело дошло, так он про меня не забыл. Прислал подмогу. Похоже, зря я на эту контору грешил. Можно свое мнение поменять в лучшую сторону. Ну и с охраной, людьми казначейства познакомился. Представились те. А потом меня тот самый офицер в сторону отвел, Коротко проинструктировал, вел в курс дел, бумаги соответствующие передал, людей своих представил, тех двоих, то да сё, и откланялся, в автомобиль забрался, уехал. Помощник всех пассажиров у самолета в шеренгу выстроил, я коротко проинструктировал о поведении на борту во время полета и спихнул их на помощника, пусть дальше разбирается а сам отправился к дежурному, вместе с Второвым. Похоже, Николай Александрович во все тонкости вникать намеревается. Ну и ладно, секретов у меня никаких нет, а польза от такой любознательности может оказаться знатная. Расписался в журнале и откланялся. Можно взлетать.